Лова 66. Оказавшись наконец на чужом космическом корабле, Ник ничуть не удивился. Всё происходило так быстро, что он уже и не пытался анализировать происходящее. Ник собирался заняться этим позже, когда окажется в каком-нибудь стационарном пункте. Вскоре корабль тяжело стартовал из порта Байберры, а Ник сидел в похожей на тюрьму каюте и прислушивался к надсадному вою судовых двигателей. «Интересно, куда же меня повезут на этот раз?» – подумал он. «И кто бы мог подумать, что после училища я получу такую затянувшуюся практику?» Несмотря на унылые серые стены каюты, Едствству средств развлечений вроде ТВ-бокса или голографического ванстейзера. Туалет и водопылевой душ в ней имелись. Не дожидаясь выхода за пределы атмосферы Анслейма, Никс ходил в туалет, а затем поплескал в лицо водовоздушной смесью и вернулся на кровать, ожидая, когда поступит дополнительная информация. И скоро она поступила в виде появившегося офицера, непонятно каких родов войск. Увидев такую затейливую форму, негде же присел на кровати, удивлённо взирая на гостя. Что-то в этом мышином цвете с чёрной бархатной отделкой было ему знакомо. "Фолошина, вставать", пролаял офицер и выпятил грудь так сильно, что рисковал сломать позвоночник. "Кто ты такой?" "Чтобы я перед тобой вставал?" спросил Ник, полагая, что раз уж его с такими жертвами вырвали у Заферелли, то не ради того, чтобы им командовали какие-то лейтенанты. То, что перед ним лейтенант, Ник не сомневался. Этот парень выглядел не старше его самого. "Фарвар, сфинга, встать немедленно." "Да кто ты такой? Ну-ка, офицер, представьтесь по всей форме." «Вы на флоте или дерьмо на базе грузите?» – грозно спросил Ник, вкладывая в эту фразу интонацию, подслушанную у своего прежнего инструктора. Незнакомец смутился. Он не ожидал встретить в лице пленника такой квалифицированный отпор. «Я капитан этого судна! Лейтенант Нлост Ниппель! Специальная группа уральского флота генерала Ангера!» «А-а-а-а!» — воскликнул Ник, поняв, где он встречал обмундирование, похожее на это. «А-а-а! Значит, ты ураец!» «Откуда ты знаешь?» — лейтенант прошагал из угла в угол, выбрасывая ноги далеко в стороны. «А почему я не могу знать? Я же воевал с урайцами!» «Ты?» — удивился лейтенант. «Ты воевал с урайцами? Где это?» Отражал атаку урайских абордажеров. «Ну и как?» Нипель позволил себе издевательскую улыбку. Крепкие, ребята. Ну, вместе с бойцами из Корсара мы положили их всех. Улыбка исчезла с лица Урайца. Он подошёл к Нику ближе и, подвинув стул, сел. "Как я не Корсары? Расскажи мне", неожиданно попросил он. "Я схлежёл у них толстая мозольь с такой же, даже на лице, в ней вязнут осколки и лёгкие пули. Это так" Я этого не знаю, честно признал Саник. Я видел их только в доспехах. тот произнёс лейтенант. Никто не видел их без доспехов. И даже ты, варвар, это подтвердил. Должно быть, они и вправду мутанты. Значит, лейтенант, уральский флот не боится отпускать свои боевые корабли внутрь наших территорий? спросил Ник. Он намеренно ставил вопросы так, чтобы Нипиль отвечал наиболее полно и охотно. Что значит боится, варвар? Да мы можем маршем пройти по вашим планетам и втаптать вас в самую грязь. Ты знаешь, какая у нас мощь? Догадываюсь. Дечего до меня догадываться. Уральский флот сейчас легко сокрушает примаров, а уж вас, фарворовых хвостатых, законем обратно в пещеры. Ладно, махнул рукой Ник. Почему твой корабль никто не останавливает? Он же, наверное, выглядит как кастрюля. Это почему? У всех инопланетян корабли чудные. «Семя-то слажали на него в порту, ты что, ничего не помнишь?» — спросил лейтенант. «А, точно!» — кивнул Ник. «С виду он выглядит вполне обычно». «Вот» — Ниппель со значением поднял вверх палец. «Специально выбрали рейдер Пи-12, который внешне напоминает варварские суда». «Понятно. А где эта твоя группа генерала Ангера?» «Она находится в районе, известном тебе под названием Прибрежные миры». «А много там кораблей?» Много, самодовольно ответил лейтенант Ниппель. Одних только ударных крейсеров три штуки, и все сюда могут исчезать в маскировочном режиме. Понял, варвар? Да, представляю себе. Вся наша группа могла бы прогуляться мимо ваших миров, и никто об этом даже не узнал бы. Ник замолчал, переваривая услышанное. Всё выглядело значительно хуже, чем он представлял. Захватчики уже давно блуждали себе их территории. И то, что его так быстро отбили у Зеферелли, только свидетельствовало в пользу их могущества на территориях ОАЭМ. «Послушай, лейтенант, те урайцы, которых мне приходилось видеть, выглядели как привидения. У них рожи были такие серые и масляные. Почему же ты производишь впечатление нормального человека? Краски, что ли, на рожу не хватило?» «Тоял тебя, тварь!» — Ниппель поднялся со стула. «Тоял тебя, тварь!» «Да я тебе, тварь, за такие слова, знаешь что?» «А почему ты сердишься? Я что, сказал что-то не так?» Прикинулся простачком Ник. «Если не можешь объяснить, так и скажи, я не знаю». «Я знаю!» — Ниппель одернул мундир и снова сел. «Тогда расскажи, почему уральцы такие разные?» «Ладно», — уже спокойнее произнес Ниппель, видимо, осознавая свое расовое превосходство над пленником. «Стуши внимательно, потому что вещи буду излагать непростые». Ник выпрямился и согласно кивнул. «Одним словом, варвар, много лет назад нас прогнали из страны приморов. Мы тоже когда-то были приморами». «Ну?» «Не ну-ка!» «В общем, нас избивали, изгоняли и преследовали. И только в Урае мы нашли себе прибежище». «Кто мы?» «Вот тупой варвар!» Лейтенант хлопнул себя по коленям. «Мы преследуем ее!» Ник кивнул. «Да вот!» Стали мы жить среди братьев Урайцев, они как раз имеют серый цвет лица. Ну, и и другие отличия, потому что дети от смешанных браков не бывает. И что же дальше? Как началась война? Не забегай вперёд, варвар. Слушай по порядку. Ни копейки внул. Приморавнен нравилось, что мы живём хорошо, и они решили достать нас из Урае. Поэтому пошли на нас с войной. Вот эта война и длилась много веков. Но уже при моей жизни мы высадимся на их главную планету. Что за главная планета? Главная планета примров называется планета Земля. Что ты мелешь, Никфель? Земли не существует. Это антинаучный миф. Земля существует, варвар, уверенным и спокойным тоном произнёс лейтенант. Я в этом году лично получил комплект голографических карт И там в самом углу обозначена планета Земля. Ты врёшь. Да зачем мне врать какому-то варвару? Лейтенант снисходительно усмехнулся. Если начальство разрешит, покажу тебе эту карту. Кстати, меня зовут Нипель, а не Никфель. Понял? Лас Нипель. Понял. Просто у тебя произношение очень разборчивое, лейтенант. У тебя что, врождённый дефект речи или у вас все так говорят, будто в рот каши набрали? От такой наглости лейтенант целую минуту не мог произнести ни слова. Он пыхтел, начинал слова и тут же бросал, но никак не мог собраться с мыслями, чтобы дать на халу отпор. Когда, наконец, лейтенант полностью успокоился и снова заговорил с Ником, тот заметил, что Ниппель выговаривает слова более отчетливо, хотя и на свой лад. «Послушай, варвар, теперь нужно уяснить сразу, что ты не аурайц». «А стало быть, неполноценный!» «Тебя везут ко мне на родину только для того, чтобы скрестить собачками и посмотреть, сумеют ли получившиеся уроды плавать!» «Ты думаешь?» – ехидно спросил Ник, не желая сдаваться. «Уверен!»